Значит, до сих пор я говорил в основном о теории транссерфинга. Два примера конкретного его использования техника амальгамы и принцип координации намерения, это уже практические части, которые вы можете проверить немедленно на своем опыте. В книгах О трансерфинге. Эта книга Трансерфинг реальности прежде всего. Она состоит из пяти томов. Расписана более подробно о всех принципах трансерфинга и, рекомен... и даны рекомендации по практическому его применению в жизни. Здесь я даю только общие рекомендации. То есть это первое как бы, ознакомление с трансерфингом. Сейчас я вам дам одну очень мощную технику, которая позволит эффективно крутить кинопленку в вашем кинопроекторе. Суть этой техники взята из энергетических упражнений, которым уже Многие тысячи лет. Потрите свои руки. Попробуйте ощутить между ладонями, как будто у вас надут воздушный шарик. Это может не сразу получиться. Вы должны сконцентрировать свое внимание на ладонях. И просто представить себе, будто между ними шарик. Энергетическое поле, которое окружает ваше тело. И если вы ставите ладони друг против друга, это поле как бы концентрируется здесь. Вы можете подвигать вот так этот шарик, попробовать его покрутить. подвигать руками, как будто гармошка между ними. Возможно, вы ощутите вот эту плотность. Теперь, когда вы ощутили плотность, медленно раздвигайте руки, как это делаю я, и медленно сдвигайте. Когда вы так делаете, обратите внимание на ощущения в вашей голове. Когда вы раздвигаете руки, в голове должно что-то сжиматься. Когда сдвигаете, наоборот, в голове что-то должно расширяться. Это гимнастика для вашего мозга. Как я уже говорил, человек думает не мозгом. Мозг отвечает в основном за восприятие и переработку внешней информации. Но, конечно, это не значит, что мозг не участвует в мыслительной деятельности. Мыслительная деятельность ваша, вся, то есть, память, построение логических заключений и в том числе открытие чего-то нового, творчество, производится вашим морфологическим полем, которое окружает ваше тело. Так вот, вот это упражнение гармошка, оно является своего рода гимнастикой для мозга. Это первый шаг к тому, чтобы настроить ваше морфологическое поле на определенную мыслеформу. Вы можете также попробовать Вот когда вы ощутите вот это сжатие и расширение у вас в мозгу делать наоборот попробуйте сконцентрироваться на самом мозге и расширять или сжимать его поверьте он умеет это делать ему это нравится вы только должны уловить ощущение значит когда мозг Сжимается, руки раздвигаются. Вы уловите ощущение, как будто они раздвигаются сами. Когда мозг расширяется, ну как губка, представьте себе. Вы умеете это делать, поверьте, вы просто попробуйте. Ваши руки будут сами сдвигаться. После нескольких дней тренировок вы сможете легко двигать мозгом свои руки. И вы убедитесь, что ваш мозг любит эти упражнения. Это гимнастика для него. Улучшается кровообращение. Включаются резервы мозга, вступают в работу. Просыпаются древние структуры мозга, которые отвечают в том числе и за сверхспособности. Делайте эту гимнастику каждый день. И ваш мозг будет развиваться одновременно с вашим морфологическим полем. Поскольку мозг и ваше морфологическое поле, в котором вы, собственно, думаете, они, несомненно, связаны. Далее. Вам необходимо транслировать мыслеформу вашей конечной цели в зеркало мира. И необходимо делать это эффективно. Естественно, вы не можете ходить с этой формой, мыслеформой каждый день, постоянно, и держать ее в голове. У вас есть еще другие дела, другие заботы. Но вы можете настроить свою мыслеформу как кинопроектор для трансляции вашей кинопленки. Для этого существует следующее упражнение – Я назвал это упражнение, но, скорее всего, это не упражнение, а техника. Я называю это генератор намерения. Значит, когда вы поработали с гармошкой, с шариком, активизировали между рук вот этот вот сгусток этой энергии, теперь встаньте прямо спокойно и начинайте делать подобные движения. Через несколько минут вы ощутите еще большую плотность между вашими руками и теперь когда вы ощущаете эту плотность и как бы сдвигаете ее раздвигаете как бы взбиваете такую воздушную подушку обратите внимание на все ваше тело на всю вашу энергетическую оболочку. Постарайтесь концентрировать внимание одновременно на энергетическом шаре между ладонями и на всей энергетической оболочке, которая вас окружает. Вы будете чувствовать, как будто бы То, что сконцентрировано между ладонями у вас, имеет связь со всем, что вас окружает, со всем вот этим вот полем. Когда вы ощутили всю вот эту связь, как будто поле между ладонями сконцентрированное и поле морфологическое общее, начинайте произносить про себя или вслух мыслеформу которую вы хотите воплотить в действительность. Подумайте просто, чего вы хотите добиться, что вы хотите получить от этой жизни, начиная со здоровья, отношений в семье, кончая работой, успехами в личной жизни и, конечно же, ваша мечта. Произносите свою форму утвердительно. Например, мой мир заботится обо мне. Это, собственно, техника амальгамы, о которой я уже говорил. Если вы хотите добиться больших творческих успехов, произносите тоже мыслеформы следующего. Содержание, допустим, как я уже говорил вам на своем примере, я блестяще выполняю свою работу. У меня мощный мозг, мощный интеллект. В мой мозг заложена программа на саморазвитие и совершенствование. Мой интеллект совершенствуется день ото дня. С каждым днем он все мощнее. Я прекрасно справляюсь со своими обязанностями. Я блестяще делаю свою работу. Все, что я делаю, я делаю гениально. Я гений. Мне приходят в голову гениальные идеи и мысли. Я мыслю нестандартно, неординарно. Делаю поразительные открытия. Легко решаю любые проблемы. Мне открывается суть вещей. Я все вижу, как на ладони, все прекрасно понимаю. Для меня нет ничего неясного. Я ясно мыслю и ясно излагаю. Помимо таких интеллектуальных мыслеформ, вы можете задавать также. Мыслеформы на здоровье. Предположим. У вас что-то болит. Не нужно концентрировать на этом внимание. Задайте себе общую программу на оздоровление. Повторяйте про себя или вслух мыслеформу. Мой организм очищается, обновляется. И омолаживается. В чистом организме энергия чечет свободно. Энергия восстанавливается. Мое энергетическое поле имеет идеальную форму. Энергия все приводит в порядок. Все органы Работают как часы. Вот эта общая мыслеформа, естественно, сделает свое дело за вас. Поверьте, это гораздо лучше, чем ходить к докторам и принимать лекарства. Если, конечно, ваша болезнь не сильно запущена организм сам справится с этой болезнью. Ну и, конечно, делая эту накачку своего морфологического поля, вы должны произносить мысли форму своей цели, своей мечты, как конечный результат уже. Полученный. Совершенно не важно, что этого еще нет. Реальность будет подстраиваться под то, что вы транслируете. Таков закон. Ей некуда деваться, поскольку реальность это всего лишь зеркало. Оно отражает то, что вы транслируете в это зеркало. Какой образ. Вот этот генератор намерения который настраивает ваш кинопроектор, вашу мыслеформу. Рекомендую делать каждый день утром как гимнастику. 10-15 минут, и вы зарядили свой кинопроектор на очень эффективную работу. Вы можете идти заниматься другими делами, но ваше морфологическое поле будет излучать Ту мыслеформу, на которую вы его настроили. Конечно, не следует забывать о виртуальной реальности, о виртуальной мечте, о целевом слайде. Целевой слайд, картина, где цель ваша уже достигнута, должна быть в фоновом режиме постоянно. Вы должны вспоминать об этом как можно чаще, обновлять свой образ перед зеркалом. Вот тогда ваш мир стремительно понесется в пространстве вариантов к тому кадру, к той цели, которую вы хотите достичь. И ваша цель будет реализована. Независимо от того, научной, научным подходом вы занимаетесь к этой реальности, или вот таким вот ненаучным, метафизическим, как я вам объяснил. Собственно говоря, мысли не воздействуют на материальную реальность. Энергии и мыслей не хватит на то, чтобы как-то изменить материальную действительность. Если очень уж сильно напрячься, хотя сомневаюсь, нужно ли это в принципе вообще, можно, конечно, сдвинуть спичный коробок с места на столе. Однако Каменную глыбу, из которых были построены пирамиды, вы поднять не сможете силой мысли. Мысль подсвечивает сектор пространства вариантов. Двигается не сам материальный предмет, а его проекция. Точно так же. Когда вы крутите свою киноленту в своем кинопроекторе, меняется не та материальная действительность, которая вас окружает. Она становится другой. Материальная действительность, как планета, несется в метафизическом пространстве вариантов. Реализуются все новые варианты. Поэтому... Вы никак не можете силой мыслей преобразовать то, что вы имеете вокруг себя. Вы можете только вытащить это из пространства вариантов. Материализовать именно вариант, метафизический прототип. И вы убедитесь, что это вполне возможно. Но прежде... Необходимо, конечно, найти именно свой путь, свою стезю. Как правило, человек при выборе пути руководствуется не душой, а разумом. Как будто бы все правильно, вроде все рационально. Все, как должно быть у людей, но нет души, пусто. Вот это называется путь без сердца. Путь, у которого есть сердце, вы сами это почувствуете. Почувствуете значимость, почувствуете смысл. У вас не будет никаких сомнений. Если вы на пути, у которого нет сердца, Вас постоянно терзают сомнения, страхи, вас что-то гнетет. Вы ощущаете какой-то душевный дискомфорт. Но все вокруг твердят, что нужно прикладывать усилия, нужно трудиться упорно и долго. Для того, чтобы добиться чего-то большого. Опять иллюзия. Дело в том, что в будущем нет никакого счастья. И быть не может. Оно есть либо здесь и сейчас, либо его нет вообще. Оно находится на, на, на другой линии жизни. Вот эту линию, путь, И надо искать. Вспомните, не раз бывало, что вы Достигнув какой-то цели, чувствуете опустошенность. Вы долго к ней шли, преодолели множество препятствий. Что же случилось? Вот вы у цели, но вам это не доставляет никакой радости. Повторяю, счастье находится не в пункте назначения, а в пути. Если вы двигаетесь своей дорогой, То есть к своей цели через свои двери вы испытываете счастье уже здесь и сейчас. Это я говорю о том, что нужно искать путь, у которого есть сердце. Более подробно об этом написано в книге Транссерфинг реальности. Из книги вы более подробно узнаете, чем отличаются ваши двери от чужих, чем отличаются ваши цели от целей, навязанных вам маятниками, и что следует делать, и чего делать не следует. Ну, общее, что я мог бы сказать сейчас, чего делать не следует, так это транслировать в мир негативные мысли. Дело в том, что то, что вы выбрасываете в этот мир, вернется к вам бумерангом, отразившись от зеркала. Если вы на словах или в мыслях, Осуждаете кого-то, ненавидите, желаете кому-то зла, оно к вам вернется в той или иной форме. Таков закон бумеранга. Поэтому крайне невыгодно выступать с осуждением кого-либо или чего-либо. Нужно все время себя отдергивать. И стараться всегда излучать больше позитивных мыслей, чем негативных. Это вам выгодно потому, что выбрасывая из себя негативную энергию, вот эти всплески, вы засоряете слой своего мира этим негативом. Только в крайнем случае... Критикуйте кого-либо, за что-либо, неважно, прав он или нет, правы вы или нет. Остерегайтесь критики в чужой адрес, поскольку тем самым вы избавите себя от массы проблем, природа которых будет вам неясна. Помните о законе Бумеранга. Далее я могу дать еще несколько практических рекомендаций. Например, посмотрите на вещи, которые вас окружают. Вам кажется, наверное, что они не живые. Действительно, так оно и есть. До тех пор, пока вы таковыми их считаете. Дело в том, что Бог может создавать души. Вы, души, как дети Бога, тоже можете создавать души. Неполноценные, конечно, какими является, являемся мы с вами. Но хотя бы виртуальные. Если вы будете думать, например, о своей машине, как о душевленном предмете, о сущности, в тонкоматериальном мире вы создадите, так сказать, виртуальную, такую фантомную, Душу этой сущности, которая будет вам помогать. Например, вы можете назвать свою машину каким-нибудь именем, здороваться с ней всякий раз, благодарить ее, говорить ей о том, что вы заботитесь о ней, а она заботится о вас. Общайтесь с ней, как со своим другом. Поверьте, дети играют в свои игры и общаются со своими игрушками, как с живыми, потому что интуитивно знают, что они делают это не зря. Своими мыслями вы зажигаете своего рода лампочку в тонком материальном мире. Покуда вы будете думать о ней, она будет гореть. Это есть виртуальная душа, фантом. Тонкоматериальная сущность. Та же самая. Да, вы можете их создавать. Вот эта тонкоматериальная сущность, сущность, предположим, вашей машины, будет вам помогать. У нее есть для этого свои возможности. Если вы будете разговаривать с ней в таком плане, что вы заботитесь о ней, а она заботится о вас, уберегает вас, предположим, от аварий, так она и будет. Вам не потребуется вешать иконки на свою машину. У вас есть теперь... Своя, живая, совершенно реальная, объективно существующая сущность, которая будет вас оберегать. Механизм этого действия точно такой же, как у техники амальгамы. Мир, который о вас заботится, и вещи, которые о вас заботятся. По тому же принципу работают талисманы и амулеты. Не носите украшения просто так. Потому что вы можете сделать для себя гораздо больше с их помощью. Вы можете одушевить эти предметы и заставить их служить вам. Лучше всего сделать себе талисман из брошенной вещи. Когда вы будете гулять по городу, посмотрите себе под ноги. И вы увидите множество брошенных вещей, начиная от монеток, кончая пуговица, пуговицами и так далее. Эти вещи отслужили свой срок. Они умирают на ваших глазах. Но в вашей власти оживить их. Поднимите брошенную вещь, предмет, который что-то пробудит у вас внутри, что-то всколыхнет. Принесите домой. Помойте. Положите в уютное местечко. И каждый день, например, перед сном, подходите к нему, берите его в руки и разговаривайте с ним вслух или про себя, это не важно. Разговаривайте с ним ласково, говорите ему, что заботитесь о нем. И утверждайте, конечно, мыслеформу, что он заботится о вас. Не нужно его ни о чем просить. Просто утверждайте то, что должно быть. Потому что, не забывайте, в зеркале отражается образ. Поэтому вы должны думать всегда, помнить, какой образ вы транслируете в это зеркало. Просто говорите это вещи «Да, мой хороший, я заботишься о тебе, я люблю тебя». Можете даже его поцеловать, погладить. Проявите свою любовь искренне. И искренне верьте, просто знайте и говорите Ему, что Он тоже вас любит и о вас заботится. Почему это работает? Талисманы или амулеты работают не потому, что обладают какой-то чудодейственной силой. Они являются крючками, на которые вы вешаете свое намерение. Намерение человека для того, чтобы быть реализованным, должно быть узко сфокусировано, как луч лазера. Но, как правило, Мысли у человека имеют расплывчатый характер. Он не может долго концентрироваться на чем-либо одном. Не может четко формулировать свои мысли, свое намерение. Поэтому вот эти вот амулеты, любые предметы, являются крючками, зацепками, за которые это намерение как бы цепляется, фиксируется. И тогда она обретает гораздо большую силу. Именно поэтому работают такие вещи. Талисманом и амулетом вы можете сделать любую вещь. Пуговицу, монетку, игрушку, которую бросили, все что угодно. В том числе ювелирные украшения. Для этого необходимо только одно. Каждый день транслировать это свое намерение... Держа в руках эту вещь. Допустим, пару минут перед сном. Таких крючков вы можете сделать сколько угодно. Каждый крючок будет отвечать за отдельную цель, которую вы поставили себе. Как я уже говорил, нужно выбрать... Тот путь, у которого есть сердце. Но этому всячески мешают маятники. Они делают это из-под воль, подспудно и незаметно для вас. Буквально они ввергают вас на Они забирают у вас осознанность, способность отдавать себе отсчет в своих действиях, мыслить свободно и делать свободный выбор. Вы не сможете мыслить свободно и делать свой выбор, если ваше сознание затуманено. Паразиты сознания, к сожалению, Опутали всю нашу планету, и эта сеть, эта ловушка, она стремительно захлопывается, поэтому уже в нашей жизни, на нашем веку, мы увидим очень большие изменения. которые ждут нашу цивилизацию. Я не буду делать никаких предсказаний. Я просто могу дать рекомендации для тех, кому это может помочь. Опять же, повторяю, я никого с собой не приглашаю и не пытаюсь никому ничего доказывать. Я даю всего лишь информацию, которая может кому-то пригодиться. В принципе, мне безразлична судьба всего человечества. Можете себе представить. Нести добро людям – неблагодарное занятие. Это может вам дорого обойтись. Добро нужно положить на видное место и тихонько отойти. Кто готов его принять, тот найдет его сам. Так что, то что я говорю, весь трансерфинг, он направлен не на построение светлого будущего, а для того, чтобы дать счастье отдельному индивиду. Вы прекрасно знаете, что следует за тем, как группа людей вздумает построить какое-то светлое будущее. Это создается грандиозный маятник, который строит всех в один строй, и все следуют этим строям, забывая про свой путь который есть у каждого человека. Так вот, чтобы быть свободным в этом мире от маятников, необходимо иметь осознанность и достаточно свободной энергии. Под свободной энергией я понимаю не вашу физическую силу, а скорее жизненный тонус. Если вы приходите вечером после работы и у вас нет никаких желаний, кроме того, как плюхнуться на диван перед телевизором, значит свободная энергия у вас на пределе. Что ее отнимает? В первую очередь, ваши обязательства, когда вы кому-то что-то обещаете, вешаете на себя какие-то планы, обязательства, начиная от, за... от зарядки с понедельника или там выучить иностранный язык и кончая кучей всевозможных планов, которые нужно реализовать на работе или вне ее. Когда вы это делаете, Вы буквально вешаете на себя тяжелые гирьки. Каждое обязательство, которое вы даете себе или кому-то другому, является такой гиркой. Чем больше таких гирек, тем больше задействовано вашей свободной энергией. Поэтому рекомендация следующая. Не давайте никому обещаний без особой надобности, особенно в мелочах. Вот эти мелочи, они отнимают очень много энергии. Не стройте неизбыточных планов, не держите эти планы в голове. Старайтесь выполнять планы по минимуму и строить свои программы также по минимуму. Конечно, это не касается вашей цели, которую вы считаете главной. Цели, которые на данный момент не могут быть реализованы, должны быть отброшены. Поскольку нет смысла носить их с собой, если сейчас вы занимаетесь другим и не можете заняться вплотную этими целями. Таким образом вы освободите множество энергии, свободной. Вы почувствуете, как вам стало легче жить. Следующий момент. Когда вы не живете в соответствии со своим кредо, вы тоже тратите очень много энергии. Что я под этим понимаю? Предположим, кто-то обращается к вам, навязчивой просьбы. Вы не можете сказать нет, поскольку ваш разум твердит, неудобно отказать человеку. Я должен ему помочь. Но в то же время вы понимаете, что вами хотят воспользоваться, и вам это не нужно. Спрашивается, что вы должны все-таки сделать? Поступить, в соответствии с велениями каких-то несуществующих обязательств или же все-таки остаться целостной личностью и сказать нет. Так вот, обратите внимание, если вы принимаете решение и при этом. Чувствуете разлад между душой и разумом. Если разум вам говорит, что надо, а душа говорит, не хочу, лучше послушаться душу. Когда вы научитесь жить в соответствии со своим кредом, освободится еще одна порция энергии. Очень большая вы заметите, как ваш жизненный тонус значительно повысился. У вас появились новые желания и возможности для их реализации. Новые силы. Когда вы живете в единстве души и разума, перед зеркалом мира у вас формируется четкий образ, который незамедлительно реализуется в действительности. То есть вы получаете то, что хотите иметь. Перед вами не будет никаких ограничений, никаких стен, никаких препятствий. Ведь я этого хочу, так в чем же дело? У меня это будет. Я не хочу и, наде и не надеюсь, я намерен. И все идет как надо. Понимаете? У вас сразу же возникнет ощущение, что вы... Теперь сами бросаете кости. Вы поймете, что раньше вы были пешкой, которую передвигали в соответствии с правилами игры, которые изобрели не вы. Теперь вы ощутите себя тем, кто бросает кости и определяет эти правила игры. Но последнее и самое, может быть, значительное препятствие при выборе своего пути, при выборе свободы, этим препятствием являются маятники. Они отнимают у вас свободную энергию, фиксируют ваше внимание на ненужных целях, на ненужной информации плетут вокруг вас сеть зависимостей. Зависимость от мобильных телефонов, зависимость от компьютеров, от интернета, от сериалов в телевизоре, зависимость от алкоголя, от табака, от кофе. Ну и, конечно, не дай Бог, от наркотиков. Вся наша жизнь построена на таких зависимостях. И вроде бы мы привыкли к этому, это является частью нашей жизни, но в то же время оно отнимает у нас свободную энергию. Без этой свободной энергии вы не сможете с достаточной четкостью транслировать мыслеформы в окружающий мир, Не сможете мыслить свободно и действовать свободно. Нужна энергия. Где ее взять? Помимо того, что я сказал, необходимо избавиться от вот этих вот зависимостей. Или, если, по крайней мере, вы используете то, что вызывает зависимость, то вы должны делать это осознанно. Я, например, не пью и не курю, но я могу выпить и покурить осознанно. Для меня это никакую созависимость не создает. Никаких проблем, соответственно, тоже. От зависимости можно избавиться, если перейти на натуральные продукты, отказаться по возможности от синтетических и перейти на, те, на то, что дает сама природа. Это включает в себя в первую очередь воду, во вторую – пищу, далее идет косметика, естественно, Ваше окружение, где вы живете, зависимость возникает от еды. Парадоксально, но факт. Я уже вам упоминал сказку о Синдбаде -Син мореходе и говорил, что бросить курить или пить. Это расплюнуть. Но перестать есть, к чему вы привыкли, гораздо сложнее. Дело в том, что когда вы переходите на натуральные продукты, ваше морфологическое поле переходит на высшие вибрации. Маятники, деструктивные маятники, работают в низшем диапазоне, на низших вибрациях. Покуда вы употребляете сильнодействующие вещества, как стимуляторы или релаксанты, Вибрации у вас находятся на низком уровне. Люди, которые едят синтетическую пищу, употребляют алкоголь, табак, не говоря уже о наркотиках. Они для маятников как марионетки с крючками. Буквально все люди ходят с такими крючками, за которые их очень легко можно в любой момент зацепить. Если бы вам удалось увидеть, предположим, тонкоматериальный мир, вы бы могли наблюдать следующую картину. В жилище алкоголика, где... Каждый день происходит возлияние, где все прокурено, разбросаны кругом бутылки и весь этот беспорядок и так далее. Я сам это видел. Все жилище опутано в такой мерзкой Серой паутиной, как это бывает на старых-старых чердаках. Буквально все опутано паутиной. Только эта паутина, в отличие от обычной, еще и светится, она мерцает. От этой паутины к человеку, который сидит в ней, протягиваются отвратительные щупальца, которые высасывают из него энергию. Если бы тот, кто пьет или курит, увидел бы вокруг себя эту картину, он бы бросился в страхе и в ужасе прочь, и никогда бы больше к этому не прикасался. Аналогично зависимость вызывается потреблением синтетической пищи. Я вам уже объяснял разницу между бабушкиным борщом и фастфудом, к которому уже все привыкли. Казалось бы, почему люди привыкают к плохой еде? Она не натуральна, она вредна, и она невкусна. Вкус создается здесь искусственными, опять же, добавками, которые не имеют ничего общего с натуральной едой. Это просто химия. Жвачка, безобидная жвачка, тоже вызывает зависимость. Каким образом? Любой продукт синтетический, который потребляется человеком, является продуктом маятника. Жуя жвачку, у человека как бы срабатывает древний инстинкт. Если ешь ты, все в порядке. Но если едят тебя, дело дрянь. Верно? Так вот, даже просто осуществляете эти жевательные движения, у человека возникает некий комфорт. Вот этот комфорт является кредитом долей энергии, которая вызывает временную какую-то эйфорию, некий подъем. То же самое с удовлетворением быстрого аппетита на ходу, фастфуд. Это синтетическая еда, которая вызывает привыкание. Но она же вызывает тяжкие последствия. В отличие от натуральной пищи, у вас после такой еды тяжесть в животе, сонливость, вплоть до сердцебиения. Ну, молодой организм, может быть, чувствует это не в такой степени. Однако, если бы этот молодой организм хотя бы попробовал есть натуральную пищу, он бы понял, что в сравнении с тем, когда он ел синтетическую пищу, сейчас он просто летает, в то время как тогда он ползал. Буквально так оно и происходит. Так вот, этот кредит, за который приходится постоянно расплачиваться, и является тем деструктивным фактором, который вызывает зависимость. Вода это такая элементарная вещь, про которую до сих пор еще очень мало знают. До недавнего времени Считалось, что вода – это просто аморфное скопление молекул, H2O. Просто такая вот жидкость. Обыкновенное скопление шариков, трущихся друг от друга. И только недавно было обнаружено, что вода имеет кластерную структуру. Что это такое? Молекулы воды определенным образом сцепляются между собой и образуют большие конгломераты, так называемые кластеры, которые способны запоминать информацию. О кластерах люди узнали позже, чем запустили в космос свои космические корабли. Как ни странно, казалось бы, вода – элементарная вещь. И тем не менее. Начнем с того, что воду, которую вы потребляете из крана, или из тех же бутылок, в которые наливается та же вода из крана, хоть и называется чистой питьевой и так далее, ее пить нельзя, это техническая вода. Она пригодна для того, чтобы мыть полы, машины, смывать унитаз. Но для употребления в пищу она не годится. В ней столько вредных веществ и вредной информации, что она просто опасна. Какие вредные вещества? хлор, например или тот же втор, которые являются сильнейшими ядами. Если вы думаете, что хлор уничтожается при кипячении, то это бы очень большая ошибка. При кипячении хлорные, Хлор превращается в соединение, еще более токсичное, чем он сам. А хлор, по сути своей, это очень токсичный химический элемент, яд. А организм с ним справляется с большим трудом. К сожалению, невозможно полностью избавить себя от этого хлора. Когда вы моетесь, вы получаете свою дозу через кожу.